Здравствуйте, доктор. Здрасте. Доктор, я вас очень прошу, помогите мне. Я уже в этом не могу ходить. Что-что? Ну, посмотрите, я уже три года выношу. Да, ну и что? Шейте мне костюм. Что-что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Сколько скажете, столько и будет. Я хирург. Я даже не психиатр. Я понимаю, доктор. Я с самого раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы не вороки ноги отсохли. Это Р, а это Ш. Это все, что угодно, но это не Ша, а тем более не Р. Ну, какой это Р, а тем более Ш, а тем более Р? Ну, что это Р, а тем более Ш, а тем более Р? Это поликлиника. Я знаю. Хирургическое отделение. Я понимаю. Я врач. Очень хорошо. Я тоже охранник, я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой. Бельц. Очень оригинальная расцветка. Хотите посмотреть? Слушайте, вы нормальный человек? Конечно. Я врач. Это поликлиника, больные, приемный покой, от Доктор, доктор, я вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговицами и жилетку. Троечку такую, троечку. Я врач. У меня диплом врача. понимаете не умеешь костюмы. Ну, войдите в мое положение, я уже в это не могу ходить. Я никогда не решил костюмы. Я понимаю, понимаю. У меня обход, рентген, консультации, травмы, переломы, симпозиум. А ну, что я могу сделать? Материал у вас с собой. 25-го на примерку. Хорошо. Только запишитесь на прием без этих штук.